Сороковое январь 31. -е. Сын мой, к чему столько мыслей об окружающем? Когда беспредельность зовет? Ее элементы, утверждая в себе, можно вступить на путь беспредельного восхождения сознательно. Не во временном, но в вечном надо себя осознавать, имеющим бытие. Ничто не кончается и ничто не начинается, все только продолжается. будучи освещаемо лучом сознания в той или иной части своей. Выхватив часть, человек забывает об остальном, не учитывая того, что каждый отрезок сущего может быть понят и осмыслен лишь только как часть целого. Так же постигаются и поступки людей, и их действия, В этом понимании каждый поступок не есть случайность, оторванная от своего корня, но есть лишь отрезок целой цепи явлений, идущих из прошлого в будущее. Простить или забыть можно любой поступок, но сущность его и значение его от этого не изменится ни на йоту. Будучи следствием определенных причин, он явится причиной последующих следствий, потому бессмысленно кому-то что-то прощать. Чувство, вызываемое недобрыми поступками людей, можно в себе победить, но прощать не во власти человека, равно, как и не во власти его уничтожить следствие того или иного деяния. Слово прощения нет в нашем словаре. В самой его сущности заключается логическая нелепость. Как можно преступнику простить его преступление, если, совершая его, он привел в движение колесо закона? Можно и чувство обиды в себе нейтрализовать, но этим обидчик не освобождается от кармических следствий. Поэтому каждое действие следует рассматривать как нечто вроде каната, протянутого из прошедшего в будущее через то настоящее, когда оно совершалось. И если даже физическое тело человека можно представить как его плотную форму, вытянутую во времени, как одно непрерывное целое, то точно так же и действие человека. Ничто не исчезает, но все живет в пространстве других измерений. И измерение времени доступно сознанию человека. Не хватает только воображения, чтобы представить это реально. Поэтому мы говорим не о прощении, об качеств духа, вызвавших нежелательные поступки, и о трансмутации их в качества положительные по линии родственных противоположностей, и притом не порывая причинную кармическую цепь следствий. В самом проступке скрыта уже эта трансмутирующая сила. Стоит только переменить полюс ее приложения: Горячий или холодный к эволюции годен, но тепленький нет. Поэтому совершенные проступки не могут служить препятствием для восхождения Духа, если принцип трансмутации прилагается в жизни путем перерождения отрицательных качеств духа по линих противоположностей в качество положительные. Утверждаю спасение всем, кто следует за мною, ибо дам силу устременному сердцу трансмутировать скверну свою на огне неукротимого устремления.